«Я уже несколько месяцев в Денвере, и останусь здесь до тех пор, пока не пропью ваших денег. Вы найдете меня в кафе «Надежда», если меня до того не посадят в тюрьму». «Ладно, прощайте, или вернее, до свидания». Он ушел, оставив в благоухающем будуаре Дианы острый противный запах. «О, какое счастье!» — воскликнула молодая женщина, оставшись одна. «Наконец-то не в моих руках».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 и надела пару изящных кавалерийских сапог с золотыми шпорами, взяла свой любимый хлыст с бирюзовой рукояткой и спрятала в небольшую кобуру маленький револьвер. «Пока вы отдыхаете, я бодрствую и скоро дам вам о себе знать», проговорила она, оглядывая себя последний раз в зеркале.